Алексей Колоколов, Наталья Киселева. «Кристина в стране. Диаграмм». От Натальи. Моей любимой дочке Майи, которая растет среди данных и графиков. От Алексея моим детям Тане, Даше и Андрею посвящается. Глава первая. Помогите, моего папу засосала в компьютер. Был обычный пятничный вечер. Взрослые уже должны были отдыхать после работы, а Кристина только что пришла домой из школы. Она была обыкновенной школьницей, которая любила мороженое и пиццу, играла в мобильные игры, в будни ходила в школу и на уроки рисования, а в выходные в гости к подружкам или с родителями в торговый центр. Сегодня на уроке математики девочки рассказали про уравнения и графики. День был долгий и скучный. Удастся ли вечером написать подружке и обсудить новую серию их любимого мультсериала? Пока мама готовила ужин, Кристина решила зайти к папе в рабочий кабинет. Ей хотелось провести с ним время, поиграть в настольные игры, а он все еще сидел за компьютером. «Пап! Папа! Ты уже закончил работать? Ммм, почти. Осталось только проверить все данные и отправить отчет начальнику. Папа Кристины часто произносил слова «данные», «презентации», «отчеты». Кристина видела огромное количество таблиц в сеточку на экране ноутбука. Догадывалась, что это что-то важное, и удивлялась, почему взрослые так переживают, если ноутбук вдруг зависнет и данные потеряются. Да что же такое? «Опять цифры не сходятся», — вздохнул папа и захлопнул крышку ноутбука. Но тот вдруг снова раскрылся, посыпались искры. Из ноутбука вылетел огромный серый вихрь, будто бы состоящий из чисел, и мгновенно затянул папу в экран. Кристина и вскрикнуть не успела, как увидела, что папа уже по ту сторону экрана, стоит и беззвучно машет руками за решеткой таблицы, в которой он пять минут назад что-то считал. «О, нет! Папу засосало в компьютер! Надо его спасти!» Кристина отважно прикоснулась пальцем к экрану. Тот был мягким, как желе. Девочка разбежалась и запрыгнула в монитор с криком «Папа, я тебя спасу!»